484 гуру Воздаяние добром за зло и подставление другой щеки под удар имеют в виду умение или способность человека настолько владеть своими чувствами, точнее астралом, что никакие произвольно-рефлекторные действия с его стороны не допускаются, какими бы вызывающими они ни были. Сперва обуздывается естественная вспышка астрала на незаслуженную обиду, несправедливость или оскорбление, и потом уж дозволяет себе человек-действователи реагировать на них, уже под суровым контролем воли. При этом реакция должна быть светоносной.